Пес была очаровательной молодой женщиной, до изумления похожей на кошечку. У нее были большие, как у страха, глаза и удивительная прическа, которая стояла из короткой стрижки и шести антенн, пучков волос, слепленных сильнейшим гелем в длинные параллельные иглы, парами торчавшие из ее головы вверх,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 аналитической структурой на изучение современного городского фольклора, как говорила сама Мюс, такие проекты оплачивали исключительно для того, чтобы не сокращалось бюджетное финансирование разведдеятельности по России. Мюс великолепно знал русский язык, который достался ей по наследству от эмигрантки бабушки, но русской себя не считал. Только она разбиралась в своей теме,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 что сегодня этот символический брак проходит в новой форме. Социологи еще ничего не поняли, а фольклор уже отразил случившуюся перемену. Она видна в анекдоте про шестисотые «Мерседес» и «Черную Волгу». Как следует из его анализа, оба исконных начала, лоховатое и непобедимо могучие получили в народной ментальности новые репрезентации —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 Он и сам всей кожей чувствовал ветер перемен, хоть и не мог найти для него описание таких замечательных слов, какие были у Мюз. Жизнь менялась. Бандиты исчезали из бизнеса, как крысы, которые куда-то уходят перед надвигающимся стихийным бедствием. По инерции они еще разгуливали по дорогам на вульгарно дорогих машинах и нюхали героин в своих барочных дворцах,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 Они находились на Тверской, возле площади Белорусского вокзала. На улице была весна, ярко синело свежевымытое небо, и даже асфальт лучился какой-то непонятной пыльной радостью. Но Стёпе совсем не хотелось вылезать из машины навстречу этому великолепию. Больше того, если б в полу машины был люк, а под этим люком другой, канализационный,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 «Вот и пустят сейчас на шашлыки», — подумал он, — «прямо сейчас».